Глава третья Как удалось узнать у серьёзной малышки, ужину это необычно в малой гостиной, одной из самых тёплых комнат. Но это в такие дни, как сегодня, когда не приглашают гостей. Для званых вечеров служит большая гостиная, которую ещё называют торжественной. Оставалось надеяться, что мне на таких вечерах присутствовать не придётся. Всё же у гувернантки должна быть своя жизнь, продиктованная хоть отчасти её желаниями. Во всяком случае, именно такую я здесь планировала построить. «А почему ты сказала, что папу нельзя сердить?» Вспомнила, что хотела спросить. Да и молча петлять по коридорам уже надоело. «Он болен?» «С чего ты взяла?» Девочка замерла на месте и повернулась в мою сторону, сильнее сжимая руку, словно хотела раздавить ее. «Ну, просто я подумала, возможно, его нельзя расстраивать, потому что болен?» «Он здоров!» – выкрикнула Сирина. «Я не позволю ему заболеть». В её глазах сейчас читался нездоровый блеск, и смотрела она, словно я вдруг стала прозрачной, через меня, и снова посетила мысль, что ребёнок не может так смотреть. Кроме того, моей руке уже было больно в её, и это тоже показалось странным. Откуда у ребёнка такая сила? Я осторожно разжала её пальцы и высвободила руку, тайком потирая её. «Прости меня, Сирина, я не подумала, когда сказала». «Так думай», — в следующий раз, — зло процедила она. И сейчас лицо этого ребенка напомнило гротескную маску злого персонажа. Мы двинулись дальше, и больше я не рискнула нарушить молчание. Непростой ребенок мне достался воспитаннике. «Что там говорила матушка, что я должна любить детей?» Сдается мне, что для начала нужно хотя бы научиться понимать друг друга. Странно, но я волновалась перед встречей с герцогом Хопсом. Конечно же, мне хотелось о многом расспросить девочку, — но больше на эту тему я заговаривать не рискнула. Реакция на упоминание отца этого ребенка меня тоже настораживала. Придется во всем разбираться самой, как подсказывала интуиция. А еще она не умолкала на тему, что с герцогом отношения у меня не сложится. Матушка всегда внушала нам сестрой, что многое зависит от настроя. Как мы заранее настраиваем себя по отношению к тому или иному событию, так оно, как правило, и развивается впоследствии. И тут она считала самым главным ухватить положительные эмоции и не изменять им ни под каким предлогом. «И тогда, дорогие мои, события ответят вам тем же. У него просто не останется выбора», — говаривала матушка. «Я всегда старалась следовать ее наставлениям, только вот сейчас от чего-то это не срабатывало. Чем ближе мы подходили к гостиной, тем больше душевный трепет я испытывала». Гостиная называлась «Малой», не просто так. Из всей мебели тут только и помещался большой овальный стол с шестью стульями, вокруг два кресла, примыкающие к камину, который сейчас ярко пылал. Комнату заливало тепло, и после продуваемых коридоров и лестниц оно приятно окутало тело. Стол уже был накрыт к ужину. И вышкаленный лакей застыл возле блюда с напитками, даже не повернув голову в нашу сторону герцог стоял спиной к нам глядя в окно он не мог не слышать как мы вошли, но упорно делал вид что не замечает этого. я не знала как вести себя дальше примерно тоже испытывала и серина неуверенно топчась рядом со мной положение спасло кей выдвинув сначала один стул и пригласив меня взглядом занять его, а потом проделав тоже со стулом серины во главе стола Место по правую и левую руки, от которого мы занялись девочкой, стул по-прежнему пустовал. Герцог продолжал делать вид, что находится в комнате один. Ну и я не смогла отказать себе в любопытстве, разглядывая его со спины. Конечно же, многое рассмотреть не получалось, но кое-какое мнение все же я составила. На вид Милорду можно было дать от тридцати до сорока лет. Высокий, статный, широкоплечий. Фрак на нем сидел как влитой, волосы темные, но не черные, скорее темно-русые, отросшие сильнее, чем того требовала мода, они мягкими кольцами спускались на шею. «Вам нравится то, что вы видите, мисс Свейн?» Прозвучал в гостиной низкий голос, заставивший меня вздрогнуть. Не сразу сообразила, что говорил герцог, и далеко не сразу до меня дошло, что обращается он ко мне. Видя мою растерянность, Сирина хихикнула, зажимая рот ладошкой. На этот раз получилось у нее очень по-детски, чему я даже обрадовалась. А вот герцог повел себя странно. Смех дочери заставил его резко развернуться. Я невольно подметила, как девочка вся сжалась под его колким взглядом. На меня он по-прежнему не смотрел. «Прошу прощения, сэр», — прилепетала малышка, и я заметила, как дрожат ее ручки, которые она быстро спрятала под стол. Понять не могла, что такого сделал ребенок, чтобы заслужить гнев отца. Наверное, потому и взглянула на герцога Хопса слишком сурово. Он уже не смотрел на дочь взгляд его очень светлых глаз был устремлен на меня И в первый момент я растерялась сразу же забыв об инциденте. Ни разу до этого мне не приходилось сталкиваться с таким явным противоречием глаза герцога были очень красивы какой-то я бы сказала даже не мужской красотой, а еще безумно выразительными даже с такого расстояния я видела как загибаются длинные пушистые ресницы, как красиво они очерчены но взгляд, Он замораживал. Казалось, все эмоции, кроме холодного любопытства, покинули эти глаза. В какой-то момент мне даже почудилось, что они не настоящие, что я разглядываю восковую фигуру в музее, и скульптор которой превзошел себя в мастерстве. «Что вы молчите, мисс Свейн?» — вновь заговорил герцог. «Простите, сэр, не поняла я. Я спросила вас, что такого вы увидели в моей спине, что так пристально ее разглядывали?» — Ничего, сэр, — смутилась, конечно, я, но в еду старалась не подать. — Излишнее любопытство, скорее всего, было вызвано вашим явным нежеланием нашего присутствия в этой комнате. — Ну что у меня за язык? Сколько раз влетала от матушки, когда ляпала что-то, не подумав. — Все одно. Наступаю на те же грабли. Вот и сейчас. Ну зачем я это сказала? Герцог не спешил с ответом, приблизился к столу и занял свое место во главе. У меня была возможность рассмотреть его получше, кое я и воспользовалась. В отличие от глаз, остальные черты его лица не показались мне привлекательными. Нос великоват, а губы слишком тонкие, да и выступающий вперед подбородок мог говорить лишь об излишнем упрямстве. И лет ему было ближе к тридцати, чем к сорока. «Что заставило сделать вас такой вывод?» — снова обратился он ко мне расстилая салфетку на коленях. Сирена, пользуясь тем, что отец не наблюдает за ней, принялась активно поглощать закуски. Мне же пришлось повременить с ответом, потому что к столу приблизился лакей и разлил по бокалам бордовую жидкость, ну, судя по запаху, вино. Это дало мне возможность обдумать дальнейшие слова. «Мистер Хопс, прошу меня извинить, если была груба, но именно такие впечатления сложились у меня в силу полученного воспитания». — То есть вы намекаете, что я не так хорошо воспитан, как вы? — усмехнулся он одними губами. — Вовсе нет. Скорее всего, это простое недоразумение, которое больше не повторится. — Мы вернемся к этому разговору позже, — кивнул герцог. — А теперь ешьте. Как ни странно, ужин прошел в молчании и довольно скоро закончился. Я проголодалась с дороги и предпочла не отвлекаться. Блюда сменялись быстро. Лакеи подстраивались под аппетит герцога, который ел очень проворно и много. Малышка Серина не отставала от отца, правда, съедая буквально по ложке, но зато всего. И меня не оставляла мысль, что такая диета не подходит для пятилетнего ребенка. Об этом я тоже хотела поговорить на досуге с герцогом. Хорошо, хоть ей не предлагалось запивать вином, как нам. Ну и я бы тоже с удовольствием отведала Морса, что наливали в стакан сирины, нежели вино, от которого изрядно захмелела. «Мисс Свейн, пожалуйста, останьтесь», — обратился ко мне герцог Хопс, когда мы с воспитанницей готовы были покинуть гостиную. «Сирина сама найдет дорогу обратно». Бики, шепнула я малышке и пожала ее ручку. «Я загляну к тебе перед сном». Странно. Я ее почти не знала, но уже чувствовала за нее ответственность. Когда за девочкой закрылась дверь, герцог пригласил меня занять одно из кресел возле камина. «Мисс Свейн», — начал разговор герцог, заняв второе кресло. «Вы так напряжены? Я вас пугаю. Разве я напряжена ничуть?» В кресле я приняла привычную позу, выпрямив спину и сложив руки на коленях, как привыкла делать всегда дома за разговорами с матушкой. А А вот герцог вел себя, как мне кажется, слишком развязно. В обществе леди не принято разваливаться в кресле, и уж тем более неприлично так пристально разглядывать малознакомого человека. Отнюдь я готова вас выслушать. Он рассмеялся даже раньше, чем я закончила фразу. Но смех его быстро оборвался, и он принялся раскуривать трубку, распространяя по комнате терпкий запах табака. «Как вас зовут?» – задал герцог неожиданный вопрос. «Мария?» ответила я только потому, что промолчать было бы невежливо. Красивое имя. Матушка говорит, что оно судьбоносное. Как-то я спросила ее, что значит судьбоносное имя, и она честно ответила, что тот, кого так зовут, сам отвечает за свою судьбу, а не плывет по жизни, управляемый рукой Творца. И те, кто пословее, кто не могут противостоять жизненным тяготам, становятся несчастными. Тогда я подумала, зачем же называть так своего ребенка, но вслух спросить не рискнула. А сейчас мне задали тот же вопрос, приведя чувство в «Зачем же вас так назвали, мисс Мэри?» «Мне об этом неведомо, сэр». Герцог какое-то время молча меня рассматривал. От его взгляда я так напрягла спину, что ее даже начала ломить. «Что вы знаете, мисс Мэри?» Прозвучал очередной вопрос. «В каком смысле, сэр? Чему вы собираетесь учить мою дочь? Истории, географии, астрономии, искусству? Вы умеете рисовать?» Заинтересовался он. «Нет, сэр». Матушка всегда сокрушалась, что Бог не наградил меня талантами. Ни к музыке, ни к рисованию я не испытывала тяги, как и не чувствовала в себе искры таланта. Но я очень любила живопись и могла часами рассматривать полотна великих художников. Эту любовь я и собиралась прививать Сирине. «Вы играете на фортепьяно?» «Нет, сэр». «Вышивать, должно быть, вы тоже не умеете?» усмехнулся он. «Умею, сэр, но не люблю. Если ваша дочь захочет, я научу ее правильно класть стежки». «Даже не вздумайте», – перебил он меня. «Наук будет вполне достаточно». Он снова замолчал, я позволила себе расслабиться немного, потому что сейчас герцога гораздо больше привлекала пламя камина, нежели моя скромная персона. Он смотрел на огонь и хмурил брови, словно размышлял. «Можно ли мне говорить то, что задумал?» «Мисс Мэри, наверное, вы уже заметили, что серина не совсем обычный ребенок». Перевел он взгляд на меня, и в глубине его глаз я заметила усталость. «У меня не было времени познакомиться с ней поближе», — уклончиво ответила я. Он кивнул и продолжил. «Ее мать была черной ведьмой. Знаете, кто это такие?» Что-то слышала. Кажется, так звали тех, кто посвятил себя колдовству во имя зла. Такие колдуны жили отдельными поселениями и считались изгоями из приличного общества. Как же герцога занесло туда? Что заставило его связаться со злой ведьмой? У него получилось заинтересовать меня, а информация, что получил ранее от тетушки Пэм, приобрела иную окраску. — А вы, сэр? — не удержалась я от вопроса. — Что я? — приподнял он в удивлении брови. — Вы тоже черный колдун? «Вы забываетесь, мисс, и задаете слишком много вопросов». Стал он вдруг настолько надменным, что показался мне даже внешне отталкивающим. «Если он ждал извинений, то виновата я себя не считала». Молча старалась выдержать его ледяной взгляд, хоть сердце и пропускало удары завидной периодичностью. В общем, он встал с кресла и отошел к окну. Снова я видела только его, неестественно, прямую спину. «Сирена унаследовала дар матери, который развивается с возрастом. Пока она еще мало умеет, но вы должны быть готовы к любым сюрпризам». Он замолчал, я какое-то время еще продолжала ждать, а потом рискнула спросить. «Я могу быть свободна, сэр?» «Да, идите», — отрывисто бросил он, так и не повернувшись. «Конечно, он не обязан рассыпаться передо мной в любезностях», — размышляла я на обратном пути, стараясь не заблудиться. «Мой элементарный такт никто не отменял, а мне герцог, как сама я считала, нагрубил, велев замолчать».